Глава 12. Сегодня же положите в свой тостер убик. Его только что приготовили из свежих овощей и фруктов. Убик превратит ваш завтрак в настоящий пир, расцветит и украсит вашу жизнь. Безопасен, если применять в соответствии с инструкцией. Мы гибнем один за другим, думал Джо, ведя машину по городу. В чём-то моя теория не верна. Эди, находясь с группой не должна была пострадать. А я это должно было случиться со мной во время перелёта из Нью-Йорка. Послушай, вот что сейчас самое важное, сказал он Дону Дени. Надо, чтобы каждый, кто вдруг почувствует себя усталым, а это первый признак, немедленно сообщил об этом остальным и ни в коем случае никуда не удалялся. Дон Дэн не повернулся к сидящим сзади. Все слышали? Как только кто-нибудь почувствует усталость, даже малейшую, сообщите мастеру Чипу либо мне. А что потом? Он повернулся к Джо. "Да, что потом, Джо?" повторила Подконли. "Расскажи нам. Мы слушаем. Странно, что ты не хочешь воспользоваться своим талантом." Процедил в ответ Джо. Ситуация словно специально для него создана. Почему бы тебе не вернуться на 15 минут и не остановить Эди Дорн? Сделай то, что ты сделала, когда я впервые познакомил тебя с Рансетером. С мистером Рансетером меня познакомил Джей Джей Эшвуд. Значит, ты ничего не собираешься делать? Они вчера разругались, захихикал Сэмми Мундо. Мисс Конли и мисс Дорн. Мисс Конли её не любит, поэтому и не помогла. Неправда, вспыхнул Пат. У тебя есть причины не применять свой талант, спросил Дон Дени. Джо прав, трудно понять, мне по крайней мере, почему ты не пытаешься помочь. Помолчав, Пат ответила. Мой талант больше не действует с момента взрыва на Луне. Почему ты не сказала? спросил Джо. Потому что я не хотела об этом говорить, будь оно проклято. Чего ради я буду лесть с общением? Ничего, мол, не могу сделать? Я пытаюсь, а у меня ничего не получается. Не выходит. Такого никогда раньше не было. Талант у меня почти с самого рождения. Когда? Начал Джо вместе с Рансетером, перебила Пат. На Луне, сразу же, до того, как ты спросил меня. Так что знала ты давно? «Я пыталась в Нью-Йорке после того, как ты прилетел из Цюриха, и стало ясно, что с Венди произошло что-то страшное. Я и сейчас пыталась, как только ты сказал, что Эдди, наверное, мертва. Может, потому что мы попали в эту древность? Психические дарования не действуют в 1939-м». Она погрузилась в задумчивое молчание, мрачно глядя на улицы Де Мойна. На её выразительном лице застыло горькое разочарование. «Похоже на правду», — подумал Джо. «Естественно. Талант перемещения во времени просто не может здесь действовать. Это не настоящий 1939 год. Мы вообще выпали из времени». Эл оказался прав. И надписи на стене «Правда». Это полужизнь, как и было сказано в стишках. Спутникам Джо не сказал ничего. «Зачем говорить, что положение безнадёжное?» Они сами скоро это поймут. Самые сообразительные, вроде Денни, наверное, уже догадались, исходя из моих слов и увиденного. Ты по-настоящему встревожен, что её талант не действует, сказал Дон Денни. Ну, конечно, жок и внул. Я надеялся, что хоть это может изменить ситуацию. Дальше прямо, спросил он, притормазив на перекрёстке. Направо. Вот сказела Тип Джексон. К кирпичному зданию с неоновой вывеской Отель Мермонт. Ужасное место. Одна ванная на две комнаты и та без душа. А еда немыслимо. А мне понравилось, возразил Дон Дени. Натуральная говядина, никаких синтетических протеинов, натуральный лосось. Ваши деньги принимают и почти сразу За спиной раздался рёв, эхом разносящийся по всей улице. "Что это?" спросил Джоу Дени. "Не знаю", нервно ответил тот. "Полицейская сирена", сказал Сэмми Мунда. "Вы не дали сигнал поворота". "А как я мог его дать? На рулевой колонке нет никаких рычагов. Надо было подать сигнал рукой", объяснил Сэмми. Сирена приблизилась, полицейский на мотоцикле ехал вровень с их машиной. Не зная точно, что следует делать, Джо притормозил. «Остановитесь у тротуара», — посоветовал Сэмми. Джо остановился. Молодой, с острым как у крысы лицом полицейский, слез с мотоцикла и медленно направился к Джо, внимательно изучая его большими, жёсткими глазами. «Позвольте взглянуть на ваши права, мистер». У меня их нет. Выпишите штрафы и отпустите нас. Гостиница уже была видна, повернувшись к дону, Денни жё сказал: "Ты лучше иди туда вместе со всеми". Дон Денни, Пат, Сэм и Мундо и Тип Джексон вылезли из машины и пошли к гостинице, напротив которой уже притормаживал Виллис. Джо остался наедине с полицейским. "Какой-нибудь документ у вас есть?" Джо протянул бумажник. Полицейский заполнил фиолетовым химическим карандашом повестку в суд, вырвал её из блокнота и отдал Джо. Не подан сигнал поворота, нет водительского удостоверения, здесь указано, куда и в какое время вам необходимо явиться. Полицейский захлопнул блокнот с квитанциями, вернул Джо бумажник и направился к мотоциклу. Потом завёл двигатель и не оглядываясь влился в транспортный поток. Сам не зная почему, Джо прочёл повестку, вместо того, чтобы сунуть её в карман. Знакомым почерком фиолетовым химическим карандашом было написано. «Вам грозит куда большая опасность, чем я думал. То, что говорит под Конли». На этом запись обрывалась. На середине предложение. «Интересно, что было дальше? Должно же быть что-то ещё». Джо проверил обратную сторону Бланка. пустая. Потом вновь взглянул на надпись, но она исчезла, а вместо неё внизу мелким шрифтом было напечатано: Самые надёжные и проверенные временем лекарства и медицинские препараты для дома вы найдёте в аптеке Арчера. Цены умеренные. Вполне безобидно, подумал Джо. Тем не менее, не самый уместный текст для квитанции дорожной полиции. Очевидно ещё одно явление, как и сделанная от руки фиолетовая запись. Выйдя из машины Джо зашёл в ближайший магазинчик, где продавались журналы, сладости и сигареты. Могу я воспользоваться вашим телефонным справочником? спросил он у широколицевого улыбчивого владельца. Там сзади, хозяин дружелюбно ткнул в воздух огромным пальцем. Джо нашёл книгу И в полумраке крошечного магазинчика принялся искать номер аптеки Арчера. Четно. Номера в справочнике не оказалось. Захлопнув книгу, он подошёл к владельцу магазина, отпускавшему вафли какому-то мальчику. Не подскажете, как найти аптеку Арчера? Никак, бросил хозяин. Почему? Вот уже несколько лет, как она закрыта. Объясните, где она находилась? Покажите на карте. Карт вам не понадобится. Смотрите. Здоровяк наклонился, высовываясь из-за прилавка. Вот там парикмахерская. Дойдёте до неё и поверните на север. Север там. Он показал направление. Увидеть старинное здание с фронтоном жёлтого цвета. Несколько квартир наверху ещё заселены, а помещение аптеки давно заброшено. Хотя надпись разберёте. аптека арчера. Это арчер помер от рака горла. Благодарю, сказал Джо и вышел из магазинчика на освещённую бледным вечерним солнцем улицу. Быстрым шагом он прошёл до парикмахерской и повернул на север. Перед ним находилось высокое обшарпанное жёлтое здание, показавшееся Джо весьма странным. Он уловил какой-то мерцание. неустойчивый, словно здание то обретал относительную стабильность, то расползался в ничто бесформенное. Каждая фаза колебания длилась несколько секунд, после чего сменялась на противоположную. Всё сооружение будто пульсировало, как живое, подумал Джо. А может, прошептал он, я дошёл до конца? Жо медленно побрёл к заброшенной аптеке, наблюдая, как одно состояние дома сменяется другим. И только подойдя совсем близко, он разгадал характер перемен. В положении стабильности здание становилось розничным магазином самообслуживания с компьютерным управлением из его родного времени. Он всю жизнь пользовался подобными заведениями. В положении размытости возникала крошечная старинная аптека с оформленным в стиле рококо входом. В витрине были выставлены пояса от грыжи, ряды корректирующих стёкол для очков, ступка с пестиком, пузырьки с таблетками, банка со сделанной от руки надписью «Пиявки», бутылки со стеклянными пробками, хранящие знахарские снадобья и... Деревянная доска над входом Аптека Арчера. Но от заброшенного, пустого, запертого помещения аптеки 1939 года не осталось и следа. Состояние 1939 года оказалось пропущенным. Так что если я войду, подумал Джо, то либо регрессирую ещё дальше, либо окажусь прямиком в своём собственном времени. а мне и надо погрузиться дальше за 1939 год». Стоя перед дверьми, Джо физически ощущал смену амплитуд, его то притягивало, то отталкивало назад. Мимо не обращая на него ни малейшего внимания, текли прохожие. Очевидно, никто из них не видел ни аптеки Арчера, ни магазина из 1992 года. И это поражало Джо больше всего. Как только структура качнулась в свою древнюю фазу, Джош огнул вперёд и переступил через порог и очутился в аптеке Арчера. Справа возвышалась длинная мраморная стойка. На полках стояли почерневшие от времени коробки. Всё помещение имело сумрачный вид. Создавалось впечатление, что неизвестный мастер специально сделал его неотличимым от тени, тёмным в любое время. Даже воздух был тяжёлым, плотным и давил, как навечно повешенный на спину рюкзак. Между тем пульсация прекратилась, и Джо тут же пожалела о своём выборе. Как всегда, слишком поздно он понял, что могло ожидать его в ином случае. Возвращение в родное время. Возможность выбраться из этого обваливающегося мира с разрушенными временными связями, вырваться Может быть, не всегда. Ладно, решил Джо. Теперь ничего не поделаешь. Он бродил по аптеке, разглядывая медь и дерево, судя по всему, орех, и наконец подошёл к рецептурному окошечку в дальнем конце комнаты. Худощавый молодой человек в костюме со множеством пуговиц тут же появился в окошке и молча уставился на Джо. Довольно долго они смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Тишину нарушало только бесстрастное тиканье часов с маятником. Они продолжали невозмутимо отстукивать время, как и положено часам. Везде. «Мне нужен убик», — сказал Джо. «Мась?» — поинтересовался аптекарь. Казалось, губы его двигались не вполне синхронно со словами. Вначале Джо увидел, как открылся рот, Зашевелились губы, и только потом, через заметный промежуток времени, он услышал слова. "Разве эту мазь я полагал его принимают внутрь?" Аптекарь ответил не сразу, как будто их разделял некий промежуток, целая эпоха. Затем рот его снова открылся и губы зашевелились. "Производитель постоянно улучшает свойству Убика, так что он претерпел множество изменений. Вы, скорее всего, знакомы со старым вариантом." Аптекери повернулся. Движения его были замедлены. Он шёл плавным размеренным танцевальным шагом. С эстетической стороны это было красиво, но с эмоциональной раздражало. "Последнее время у нас трудности с получением убика", сказал он, приплыв назад и поставил на стойку свинцовую бутылку. "Вот это поступает в форме порошка, в который надо добавлять древесный дёготь. Дёготь идёт отдельно". Я могу предложить его вам по вполне доступной цене. А вот порошок стоит дорого, 40 долларов. Что в нём? Цена заставила Джо похолодеть. Секрет производителя. Джо взял в руки запечаенную банку. Можно прочесть этикетку? Конечно. В тусклом едва пробивающемся с улицы свете Джо с трудом разобрал надпись. Это было продолжение записи на повестке. точно с того слова, на котором там резко оборвался текст. Совершеннейшая неправда. Она не пыталась, повторяю, не пыталась использовать свой талант с момента взрыва бомбы. Она не пыталась восстановить Венди Райт, Элла Хаменда и Эди Дорн, она тебе лжёт Джо. И это заставляет меня по-новому взглянуть на всю ситуацию. Как только я приду к окончательному выводу, я тут же дам тебе знать. А пока соблюдай величайшую осторожность. Кстати, если строго следовать инструкции, порошок Убик обладает универсальным целительным свойством. Можно расплатиться со мной чеком, спросил Джо аптекаря. Сорока долларов у меня с собой нет, а Убик мне нужен по зарез. Поверьте, речь действительно идёт о жизни или смерти. Джо полез в карман за чековой книжкой. Вы, кажется, не из Демойна, так? Признёс аптекари. Я слушаю по акценту. Тогда, к сожалению, я не могу взять чек на такую крупную сумму. Я должен вас знать лично. За последние несколько недель мы получили целую прорву фальшивых чеков и все от приезжих. Кредитная карточка не устроит? Что такое кредитная карточка? Не говоря ни слова, Джо поставил на стойку склянку с убиком и вышел на улицу. Потом перешёл через дорогу и оглянулся назад. Он увидел только полуразрушенное жёлтое здание, за навески в окнах верхнего этажа. Первый же этаж зиял безжизненными провалами выбитых стёкол. Вот так, подумал Джо. Возможность купить убик в порошке я упустил, даже если теперь я найду на тротуаре 40 долларов. Хотя я получил вторую часть предупреждения ранситера. Уж какое оно есть. Может быть, и неправда. Ошибка умирающего мозга или уже умершего, как в случае с коммерческим роликом. Господи. В отчаянии подумал Джо. А если это правда? Прохожие на тротуаре останавливались и задрав кверху головы, вглядывались в небо. Джо тоже посмотрел вверх. Заслонив глаза от косых лучей заходящего солнца, он различил высоко в небе тёмную точку, за которой тянулась полоса белого дыма. Самолётик старательно выписывал в небе какую-то фразу. Но в глазах прохожих Иджо исчезающая полоса дыма сложилась в слова. Держи хвост пистолетом, старина Джо. Легко сказать, проворчал Джо про себя. И написать буквами сгорбившись от нелёгких дум и первых пока слабых приступов возвращающегося ужаса, Джо брёл в сторону отеля Мермонт. В вестибюле с высоким потолком и провинциальным ярко-красным ковром на полу его ожидал Дон Дени. Мы нашли её, объявил он. Всё окончено, во всяком случае для неё. Я бы не хотел увидеть такое ещё раз. Теперь пропал Фред Завский. И я думал, он в другой машине, а они решили, что он поехал с нами. Как выяснилось, ни в одной машине его не было, он остался на кладбище. Это стало происходить быстрее, сказал Джо и подумал, насколько изменит ситуацию убик, маячачи фи им самыми разными способами и не дающийся в руки. Скорее всего, они так и не узнают. Здесь можно выпить, спросил он дона Дени. «Как у тебя с деньгами? Мои никуда не годятся». За всё рассчиталось похоронное бюро, такова воля Ранситера. «Включая наши гостиничные расходы?» Последнее показалось Джо странным. «Как это он устроил?» «Хочу, чтобы ты взглянул на одну записку». Джо протянул лист Дону Дэйни. «Пока рядом никого. У меня есть окончание, за ним я и ходил». Дэнни прочёл запись на квитанции. Ранцеттер считает, что под лжёт, сказал он, возвращая листок. Да. Ты понимаешь, что это означает? Голос Дэнни поднялся до крика. То, что она могла всё предотвратить, всё, начиная со смерти Ранцеттера. Это может означать даже больше. Внимательно на него посмотрев, Дэнни проговорил: Ты прав. Ты абсолютно прав. Он выглядел испуганным и чрезвычайно озабоченным. По его лицу было видно, что он осознал что-то тяжёлое и нерадостное. «Мне об этом даже думать не хочется», — сказал Джо. «На самом деле всё хуже. Намного хуже, чем мне казалось раньше. Чем думал Алл Хамонт. Хотя и то было достаточно плохо». «Неужели...» «Слушай, я всё время пытаюсь понять, почему», — произнёс Джо. «Если бы я понял причину...» «Эл, кстати, никогда не задумывался над причиной», — отметил про себя Джо. «Мы оба предпочли выкинуть это из головы. И правильно. Только не говори ничего остальным», — попросил Дэнни. «Оно ещё окажется неправдой. А если и нет, знание ничем им не поможет». «Знание чего?» — спросила из-за его спины под Конли. «Что не поможет?» Она стояла перед ними, сверкая чёрными, поглощающими всякий свет глазами. Сейчас они были мудры и спокойны. Торжественно спокойны. То, что случилось с Эдди Дорн, ужасно. Теперь Фред Завски. Думаю, он тоже пропал. Не так уж много нас и остаётся, а? Интересно, кто следующий? Патт говорила возмутительно спокойным голосом. Типпи лежит в своём номере. Она не сознаётся, что устала, но думаю, нам следует исходить из того, что это так. Согласны? После паузы Дон Денни пробормотал. Согласен. С полицейским обошлось? спросила Пат. Можно посмотреть повестку. Джо передал вызов в суд. Момент настал, подумал он. Всё происходит именно сейчас, в настоящем, в одном мгновении. Откуда полицейский узнал моё имя? Пат пробежала глазами записку и пристально посмотрела на Джо и Дона. Почему в записке про меня? Она не узнала почерк, подумал Джо. Конечно, писал Ранситера. Это ведь ты всё делаешь, Пат. Ты твой талант. Мы здесь из-за тебя. И ты убиваешь нас, подхватил Дон Дени по одному. Но зачем? Он повернулся к Джо. "Какие у неё могут быть причины? Она ведь нас даже не знает по-настоящему. Теперь понятно, зачем ты поступила в корпорацию Рансетира". Джо старался говорить спокойно, но голос его дрожал. Он это слышал и ему было стыдно. "Тебя нашёл и привёл Джей Джей Эшворт. Значит, он работал на Холиса, так? И то, что с нами происходит, На самом деле не из-за взрыва, а из-за тебя, под улыбнулась, и вестибюль отеля взорвался в лицо Джо Чипу.